Запах смерти. Баррелу, чемпиону по перетягиванию всего подряд, любителю фрисби, образцовому Чау хаунду и первейшей собаке, о которой может только мечтать ребенок. Собака наделена душою философа. Платон. Благодарности. Хвала размером с английского мастифа моему агенту Джил Мар из литературного агентства Сандры Дейкстры, взявшей на себя собачий труд по поиску дома, подходящего для этого моего кутенка. Долг благодарности размером с датского дога перед Дэниелой Рап, старшим редактором Сент-Мартин-Пресс, протащившей рукопись по бесчетным собачьим площадкам, чтобы та стала поджарей, бойчей и проворней, да еще и веселого нрава. Прочим редакторам, что грызли роман зубами, среди них Джил Мар и Дерек Макфаден от Сандры Дейкстры и редактор-копирайтер Сара Джейн Герман из Сент-Мартин-Пресс. И, как всегда, мой отец Брюс Бартон. Сердечное спасибо вам всем. Вы сподвигли меня повилять хвостом. Часть первая. Заход. Собаки любят своих друзей и кусают своих врагов, в отличие от людей, которые не способны на чистую любовь и всегда вынуждены смешивать любовь и ненависть. Зигмунд Фрейд. Глава первая. Кристин Дек изнывала с похмелья. Свадебный уикенд в Чикаго по своей безбашенности бесспорно удался. Ну а как могло быть иначе в кругу старых боевых однокашниц? Хотя Сьера, заметим, не выбрала ее в подружки-невесты, несмотря на закадычную дружбу в их далекие незабвенные универовские дни в Миннесоте. И все знали почему. Все-таки Кристин встречалась с Брэдом почти половину их студенчества, весь второй и третий курс. И Сьера, по всей видимости, до сих пор относилась к этой теме слегка щепетильно «Само собой, когда речь заходит о женитьбе, вы уже не подружки по скакушке. Или как там у парней? Мы друзей на телок не меняем». Вуаля. Да и ладно. С дефиле невестинных подружек случился пролет, Но зато высвободилось больше времени на встречу со старыми друзьями, в пробелов насчет того, кто чем живет и дышит. Ну и само собой, на возлияние шампанским. Не говоря уже о танцах ночь напролёт. Воскресная рань застала Кристин за возвращением в Миннеаполис. Ее перламутровая «Мазда-Миата» неслась по автостраде навстречу понедельнику, на которой ее шеф и шефиня-шефа назначили семинар-тренинг. И тут Кристин накрыл тошнотный позыв. Свою «Миату» она зигзагом дернула на правую полосу. Слава богу, на трассе было свободно, и никто не взъялся. Мимо только что мелькнул съезд на Эгривер. Надо было срочно приткнуться к обочине. Публичный блев на федеральной трассе – слишком специфичное начало дня. Но тут взгляд Кристин ухватил знак зоны отдыха, спасительно плывущий навстречу. Мята по свертку скользнула на парковку перед заведением. Вообще, по-здравому, накануне Кристин не мешала бы урвать несколько часиков сна. Но уж больно хотелось возвратиться домой с куском непочатого воскресенья. Предстояло еще подготовиться к понедельничному шоу на арене. то все, пятое-десятое а заодно замутить стирку. Ну а потом, на сладкое, остаток дня провести овощем у телека, бездумно поглощая мороженое за отходником после загула в городе ветров. На фоне выпитого ей никогда толком не спалось. А уж вчера она набралась однозначно. К концу вечера шампанское хлынуло, как вода. Ударило, можно сказать, фонтаном. Слава богу, что в такую рань на стоянке нет машин. Не хватало еще опозориться и развеселить зевак, если не получится вовремя добежать до туалета. Шампанское, льющееся внутрь, куда привлекательнее, чем когда рвется наружу. Кристин приперла в женском туалете. На самом деле ей стоило лишь представить, как суется в горло палец, и разжиженный свадебный пир бабахнул наружу, словно вскрытая нефтяная скважина. Позже, за мытьем рук, лица и шеи, Кристин заставила себя как следует хлебнуть из-под крана, чтобы пресечь обезвоживание и перезапустить циркуляцию жидкости в организме. Хорошо, если H2O задержится внутри, а не пойдет верхом-обратно. О боже, я что, до сих пор пьяная? И пять часов дерганого полусна не помогли? Это ж еще и копы могут докопаться. В автомате Кристин купила бутылочку Севенап, скрутила крышку и припала всем ртом, отхлебнув по максимуму, то есть примерно четверть стакана. Отрыжка колка отдала в нос. Ничего, так еще лучше для трезвости. Выйдя наружу, Кристин заметила черный фургон, припаркованный рядом с ее мятой. Сейчас он тылом сдавал к проезжей части. Ого, получается, она загибалась довольно долго. Если этот фургончик приехал после нее, успел справить свои дела и теперь уже отъезжает от заведения. При виде девушки на входе водитель помахал ей рукой. Такие сценки с парнями у Кристин иногда бывали но сегодня она ощущала себя явно в некондиционном виде. Затем она заметила эвакуатор, припаркованный на дальнем краю стоянки. За рулем виднелась одинокая фигура. Черты лица на таком расстоянии не различались, но можно было сказать, что он смотрит в свой смартфон, вероятно, пытаясь определить, откуда ему звонит какая-то заблудшая автомобильная душа. Кристин сделала еще один глоток 7 глядя, как на место, только что оставленное черным фургоном, въезжает и останавливается старый трейлер «Универсал». Вот открылись четыре двери, и наружу высыпала семейка. Молодая пара и двое крикливых соплизвонов, по виду первоклашек. Кристин тронулась в сторону пешеходной дорожки, подальше от бензиновой привани, и при этом с надеждой, что напиток подправил запах и аромат ее дыхания. Надежда была и на то, что в женском туалете воздух тоже успел очиститься. Ей повезло, что в зоне отдыха не оказалось других машин, особенно с тетками, и что никто не притащился прямо за ней по пятам. Кристин подумала об этом в тот момент, когда изогнулась над унитазом в своей кабинке между надсадными приступами избавления от того, что она, казалось, выпила за всю свою жизнь. Но из-под кромки не проглядывала никаких посторонних ног. Слава тебе, Господи! Глаз любителей пеших прогулок радовала вывеска о километровом теренкуре по прилегающей природе. Шикарно. Можно спокойно дососать бутылочку, михнуть свежего воздуха, если воздух автострады можно считать таковым, и прорыгаться не хуже призовой свиноматки. Никто не услышит. А если разбалансированный желудок пойдет на второй круг, то можно будет беспрепятственно удобрить траву и кустики этого конкретного района Иллинойса своим биоматериалом. Берите, не жалко. Этот мацион еще и поможет протрезветь, чтобы никто, не дай бог, не стопорнул ее на трассе. Представляете, звонок из какого-нибудь медучреждения Иллинойса на работу. Я, мол, на презентации завтра не появлюсь, потом все объясню». Сойдя с дорожки, Кристин пересекла газон к началу теренкура. И тут воспоминание о том, что произошло на исходе минувшей ночи, шарахнуло ее с гулким грохотом товарника. «О, Боже! Боже! Боже!» Сердце, ухнув, замерло в горле. Ее снова чуть не вырвало но теперь не от тошноты, а скорее от воспоминания. Кристин вспомнила, как улизнула из банкетного зала Ридс-Карлтон воспользоваться дамским туалетом в одном из коридоров отеля. Выходя, она поймала на себе взгляд Брэда. Оба улыбнулись, словно заговорщики своей общей тайне. А когда Кристин вышла из туалета, Бред стоял и ждал ее. «Я по тебе скучал», — сказал он. Кристин без слов подошла, И, тронув ему щеку кончиками пальцев, прильнула поцелуем к его губам. Их языки соприкоснулись и ласково сплелись. Она ощутила у себя во рту жар его дыхания. После нескольких секунд тихой близости Кристин оставила Бреда онемело стоять и направилась обратно по коридору, в конце которого стояла ее закадычная подруга по универу Сьера, вся в белом руки на бедрах. Слезы на глазах. Мимо своей старой подруги Кристин прошла, даже не моргнув. Она ее как будто даже не заметила, словно ее там не было. И быстро зашагала к лифтовому холлу, поднявшись оттуда к себе в номер. Свою прогулку на природе Кристин начинала больной и разбитой сразу в нескольких смыслах. В таком ужасе от своих припоминаний, что не оглянулась и не заметила. Как из эвакуатора на стоянке вышел водитель, и направился за ней следом. В другой раз Кристин, возможно, заметила бы несколько простых деталей. Мужчина был белым, среднего возраста, метр восемьдесят или чуть повыше, килограммов семьдесят пять-восемьдесят, каштановые волосы, залысин из боков, намечающееся брюшко. Общий вид неприметный, легко забываемый. Невидный во всех смыслах этого слова, заметила бы, наверное, Кристин. «Черт возьми», — сказала бы она. По мне, так все они на одну морду. На своем понедельничном тренинге в Миннеаполисе Кристин Дек так и не появилась. А ее Мазда через пару недель объявилась в Милуоке. Глава вторая. Диспетчер сообщал о самоубийстве. Формально офицерки кипигим и ее напарник Дэйв Вабишевский направлялись в таунхаус Форест Глен для проверки бытовых условий. Но в дополнительном сообщении от оператора 911 ГИМ все прочла между строк. Жильцом таунхауса был некто Скотт Грейнджер, белый, 42 лет, рост 183, вес 81,6. В досье, кстати, два вождения в нетрезвом виде, последнее еще в производстве. Пьянка за рулем – это ладно, а вот статистика самоубийств среди мужчин нынче была почти в 4 раза выше, чем у женщин. Причем в последние годы мужчины среднего возраста стали опережать своих более молодых собратьев, как будто намеренно рвались к максимальным показателям. Но ни статистика, и ни проблемы с алкоголем, и не то, что Грейнджер не брал трубку, отклоняли стрелку от рутинной проверки. Но не за этим они с Вапсом отправились к какому-то заброшенному обормоту, хлебающему за полночь свое крепленное в тоскливых раздумьях об упущенной жизни, непройденных дорогах и в СМСках друзьям, с которыми еще не успели разосраться, о желании покончить со всем этим. Подлинной причиной отклонения Гим и Вабишевски стал звонок от соседа Гренджера. Полуночник Менкин, обитающий через стенку, поднялся на ночной шмон своего холодильника с просмотром ночного ТВ, когда вдруг заслышал какую-то гудящую вибрацию. Из гаража, что ли? Неужто он лоханулся и не заглушил свою лайбу, возясь с мешками из магазина? Видно, гамбургеры гамбургеры так занимали его ум, что он оставил машину включенной. Менкин кинулся проверять. Но это оказался не его Бьюик Спортбэк. Значит, все-таки не сбрендил. Тем не менее, жужжание и вибрации по-прежнему доносились. Более того, они стали громче и исходили определенно от соседа. Менкин нажатием кнопки поднял дверь своего гаража и выбежал наружу, где вышел на подъездную дорожку грейнджера и приложил там ухо к его гаражной двери. Да, машина внутри определенно работала. Причем уже бог весть сколько а это означало выхлопы угарного газа. Не в силах поднять дверь соседского гаража, не сдвинулась ни на йоту, Менкин еще минутную вечность тарабанил к соседу в дверь, после чего побежал обратно к себе и набрал 911. Для Кипи грим это был как раз последний день ее годового стажерства в ДПЧ, департаменте полиции Чикаго. Так что, безусловно, надо было это дело после смены чуток отметить. Скажем, пропустить попивку в Гэмблерс для настроения. Возможно, что и посостязаться с Вапсом в Дарте. Гимс-Вабишевский патрулировали по 17-му району, от Олбани-Парк до Норт-Пуласки. И с поступлением вызова зажгли мигалку и помчались на Форест-Глен. Благо, ехать было недалеко. Перед домом их патрульную машину встретил пухлячок в серых трениках и шлепанцах на босу ногу. Взволнованно маша одной рукой, другой он указывал на дверь гаража Грейнджера. После короткого выяснения с полуночником Вапс поспешил к входной двери. Агим, обойдя патрульную машину, достала из багажника пожарный ломик. «Я волнуюсь за женщину с мальчиком, которые там живут». Менкин кивнул на жилище соседа. Кипи приостановилась. Гренджер был женат?» «Не знаю. Может, типа подружка. Они здесь с сыном уже с месяц квартируют». Менкин указал на одинокий автомобиль на подъездной дорожке. «Это мерз Гренджера, так что в гараже у него, думаю, стоит старый шевик, потому так и рычит на холостом ходу». Эти старые пикапы без конвертеров дают выхлоп еще более ядовитый. В соседе Грэнджера угадывался фанат шестеренок карбюраторов, не меньше, чем отец пигрим. «А на чем ездит эта его подружка?» «Синий форт Фиеста», — без запинки ответил Менкин. «И я молю бога, чтобы он не стоял в гараже вместе с тем Шевиком». Орудие взлома входной двери оказалось уже не нужно. Вошедший в образ матча, Вабишевский вломился в дом со второго удара ногой в косяк. Внутри оба копа проскочили по гостиной и мимо ступенек, ведущих на верхний этаж, забежали в пустую кухню. Центральный остров венчала бутылка Джек дэнилс почти пустая. Раковина напоминала слоновье кладбище, куда уходит умирать отжившее свое бутылки короны. Впрочем, кухня оказалась не пуста. Возле острова на полу обнаружился хозяин, Скотт Грейнджер, морской звездой распяленный на полу возле прокинутого табурета. «Я к гаражу», — бросила Киппи вся в мыслях о женщине и ее сыне. Грейнджера она переступила, а над простертой фигурой присел на корточках вапс. Гим рывком распахнула дверь, нашарила клавишу выключателя и, включив свет, кинулась к тарахтящему в гараже пикапу. К счастью, «Шевроле» стоял здесь один. В следующую секунду у ближней стены она заметила щенка золотистого ретривера. Собачонка валялась на груди старых одеял с приоткрытой пастью и пятнами, по всей видимости, рвоты на цементном полу. Пока дверь гаража, повинуясь нажатию кнопки, ползла вверх, Киппи не сводила глаз с пикапа. Дернув на себя дверцу, она сунула руку в кабину и заглушила мотор. Беглый догляд показал, что машина пуста. После этого Киппи задумчиво остановилась над кремово-золотистым щенком, свившимся и переплетенным с одеялом. Безмолвный и квелый. Не дать не взять свалявшееся полотенчика. Неподвижный. Аж сердце сжимается. За год своей работы в полиции Кипигим довелось пару раз быть свидетелем грабежей на дороге. Это ж все-таки Чикаго. Однажды она наложила жгут на руку пятилетней девочки, единственной оплошностью которой оказалось сидеть на заднем сидении, пережидавшей светофор машины, когда рядом на полосе остановились бандиты. Видела она и человека, сгоревшего заживо у себя в кабине, когда пожарные из-за жары не смогли пустить в ход челюсти жизни. Был еще случай, когда Киппи Гим с Вапсом прибыли по вызову в дом престарелых, где сочащийся из-под одной из дверей специфический запах проник в коридор, становясь непереносимым для ближних соседей, которые довели это до сведения управляющего. Это была комнатка пожилой женщины, вдовы, которую не видели уже по меньшей мере неделю, и которая, понятное дело, не отвечала ни на звонки, ни на стук в дверь. И тогда все жильцы, включая управляющего, поняли, что все это значит. Сложилось так, что Киппи Гин с давних пор была неравнодушна к собакам. С того самого дня, когда отец доверил ей дать имя щеночку-бульдога, она назвала его Рокко, которого папа принес Киппи и ее старшей сестре в канун Рождества. Загруженность копа с содержанием домашних питомцев, увы, мало совместима. Но Киппи рассудила, что если когда-нибудь выйдет замуж, то в их семейном клане непременно будет один или два четвероногих. Стоит ли говорить, как она обожала заботиться о Зизи и Еве, двойняшках-шпицах ее сестры, когда та с семьей уезжала в отпуск. Пожалуй, если сегодня они с Вапсом успеют в Гэмблерс до закрытия, придется принять на грудь что-нибудь покрепче, чем пиво. Кипи вернулась в дом, по пути обогнув Вапса, который все еще пытался вернуть Грейнджера к жизни, и пробежалась по оставшимся комнатам, превратив обыск в упражнения по кардиостимуляции. Как раз способствует снятию стресса после увиденного в гараже. Меньше чем за минуту она прочесала две спальни хозяйскую и гостевую, а также гостиную в цокольном этаже и прачечный закуток. Больше в доме никого не оказалось: ни женщины, ни сына. Жилье выглядело в целом опрятным, прибранным, если не считать, осколков стекла и росыпи мелочи на деревянном полу в кабинете Гренджера. По всей видимости, здесь что-то произошло, миновав кухню. Гим через выбитую переднюю дверь вышла из дома, спустилась по подъездной дорожке и направилась к растревоженному соседу. «Вы знали, что у них есть собака?» «Собака?» — встрепенулся Менкин. «Ах да, ко мне недавно вечером заглядывал мальчонка показать щенка. Тот у них, видно, недавно появился». Кипи Гим поблагодарил его за усилия, сообщила дурную весть о ретривере, а также, что Гренджеру выехала скорая. Менкин кивнул и залопотал насчет того, что Грейнджер всегда был типом странным, нелюдимым, тихушником, но при этом, если судить по их встречам после заката, ночным гулякой. Пошло бла-бла-бла насчет вредных вибраций и о том, что у Грейнджера что-то то и дело просачивалось на поверхность. Кипи слушала в полухо, оглядывая двор, подъездную дорожку, улицу, все что угодно, только не открытый гараж Грейнджера. Когда Менкин остановился перевести дух, она повернулась к нему. Еще раз поблагодарила за помощь и предостерегла, чтобы тот на обратном пути не заглядывал в гараж Грэнджера, чтобы не видеть ту крайне неприятную, просто жуткую картину, забыть которую не так-то просто. Менкин топтался еще с минуту. Из-под толстовки у него выглядывал пуп, словно сурок из-под тишка, ищущий свою тень. Вид у Менкина был мрачноватый. Ясно, что эта деваха-коп дает ему укорот. Тем не менее, предостережению он внял, и ушел к себе, не оглядываясь. Вообще такой резкости этот добрый самаритянин не заслуживал. Он действительно сделал доброе дело. Но уж очень хотелось поскорее услышать о Скотте Гренджере. Вапс появился через пару минут. Бесполезно. Ничего не смог сделать. Думаю, Гренджер по какой-то идиотской причине травил собаку газом, но при этом надышался сам. Смерть просочилась через дверь. Вот и по делам буркнула Кипи. «Вселенская справедливость!» Вабишевский ничего не ответил. Кипи Гим обернулась и посмотрела на гараж с недвижной грудой одеял и золотистого меха. Уже слышна была сирена, приближающейся скорой. Гим провела рукавом по глазам и... «Чего-чего?» Там что-то шевельнулось. «Вапс!» — выдохнула она, хватая напарника за плечо. Тот резко обернулся и посмотрел в направлении взгляда Киппи. «Опа!» Что за чертовщина? Сначала было ощущение, что это игра теней. Сама импровизированная подстилка, казалось, извилисто поддергивается. Но вот картина стала четче. Из кучи одеял выпутался одинокий щенок. И, повалявшись на боку, кое-как поднялся и заковылял к подъездной дорожке, приближаясь на четырех шатких лапах к полицейским. Невероятно! Просто отвал челюсти! Кипи быстрыми шагами подошла к гаражу и присела на корточки, встречая приближение пёсика. Все в порядке, медвежка, шепнула офицер Кипи Гим, протягивая руку. Песик робко лизнул полицейский палец. Гим взяла щеночка на руки. Медвежка, все в порядке, повторила она, почесывая его за ушами. Все будет хорошо. А тут и скорая подъехала. Глава третья. «Мейс, та дама из полиции, все звонит и звонит». Пол Льюис руководил Чикагским центром по контролю и уходу за животными. «Говорит, что очень загружена по работе, но возьмет того золотистого ретривера, если никто другой не изъявит желания. Я в ответ кивнул. Пол не унимался. «Я сказал ей, что сегодня к нам зайдет заклинатель собак». Я посмотрел с осуждением. «Пол, я тебя заклинаю, перестань меня так звать». Мы с ним вращались на одной орбите собаководства. У меня была школа дрессировки собак, и, наверное, половину моего дохода составляла работа на город. Да перестань, это облекает тебя ореолом таинственности. Ага, в форме кондома. Не скромничай. Так что там, черт возьми, произошло, спросил я, до этого получив на телефон лишь сжатую информацию о жестоком обращении со щенком-ретривера. Пол протянул мне распечатку скана. Вот, в основном это от женщины, которая жила в таунхаусе, ну и, конечно, из полицейского протокола. На листе было сполдюжин разномастных абзацев. Наблюдая за презентациями Пола в Пауэрпойнте, я знал его страсти к подчеркиванию слов и фраз. Если же он был в ударе, то выделял жирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием целые предложения. Да что там предложения? Целые абзацы. Ну а после двух чашек крепкого кофе начинал молевать стрелки-указатели размером с Эверест. Сегодняшняя инсталляция включала обилие жирных шрифтов, но лишь с небольшим количеством подчеркнутых существительных. Не желая вникать в полутона всех его курсивов и цветовыделенки, я вместо этого выслушал пола и с его подачи прошел через основные моменты. Прежними хозяевами щенка, недолго, с неделю, были мать-одиночка и ее шестилетний сын. Женщина работала секретаршей в той же фирме, что и этот выродок Грейнджер. Мать с сыном ютились в квартирке ее сестры. Житье, понятное дело, не сахар. Им оставалось всего два месяца до получения съемного жилья. А потому ни в коем случае не следовало переезжать к этому придурку. Но женщина и Гренджер были меж собой в отношениях. Они, видите ли, встречались. Но ну а как только мать с сынишкой переехали к нему, так все и пошло наперекосяк. Гренджер оказалось, был классическим Джекилом и Хайдом. Учтивым и податливым в рабочие часы, за обедом или в кино. Но вечерами пил дома до одури. И чем больше напивался, тем сильнее изолировался от них. От мира, от вселенной. Оставленная на полу в гостиной игрушка оборачивалась стирадой длиною в ночь, с битьем кулаком по столу. Флакончик крема в ванной, если поставить не туда, превращался в несносное брюзжание. Короче, держал их в черном теле. Ходили по струнке, как над вулканом. Пол мрачно усмехнулся. И вот последней каплей стал щенок. В начале той недели женщина с сынишкой привезли домой золотистого ретривера. Кстати сказать, с позволения Грейнджера. Сестра женщины работала в ветклинике, поэтому они вдвоем придумали грандиозную схему. Спарить мать щенка с породистым псом, приплод затем распродать, наличность положить в банк, одного щеночка оставить у себя. Ты ведь знаешь, кутят рождаются с закрытыми глазками и ушными каналами. В сущности, глухие в первые недели своей жизни. А по законам штата первые два месяца щенка нельзя разлучать с матерью. И вот ровно на восьмой неделе женщина и ее сын принесли в дом Грейнджера теплый комочек золотистого меха поместив его в ранее опрятный и незахламленный гараж Гренджера, Реакция сожителя была такая, будто его дом собрались взорвать. Ей бы взять и вернуться к сестре. Она уже решила, что будет ждать ровно до сдачи квартиры, а потом уйдет к черту от этого долболома. Ее наблюдения за последний месяц эволюционировали от... Пол посмотрел в какие-то свои записи. Что-то ты многовато пьешь, да давай-ка с этим полегче. Затем, да у тебя проблемы. И, наконец... «Какой же ты гнусный алкаш!» Кульминация, как и следовало ожидать, произошла прошлой ночью. Грейнджер дал ее сыну пинка. «Вот это кульбит!» «Во всяком случае, это все, что у нее написано», сказал Пол. Женщина собрала мальчика, запихнула вместе с чемоданом в машину и довела до сожителя, что у них амур-пердю. Хотя она и собиралась в спешке, но дала понять, что завтра с самого ранья вернется за остальными вещами и за щенком. После того, как этот козлина протрезвится, чего, конечно же, не произошло. Остальное тебе известно, сказал Пол. Кстати, эта женщина поделилась со мной мелкими психическими зарисовками. Грейнджер никогда не рассказывал о своем прошлом. Но, по ее мнению, в детстве он страдал от эмоционального или физического насилия, и это сказалось на его психике. Однако вместо того, чтобы обратиться к психотерапевту, Грейнджер занимался самолечением, топил свою боль в алкоголе, заключил Пол, бросая тетрадь с записями на стол. И, видимо, после того скандала Грэнджеру с пьяну втемяшилось, что надо бы показать ей гнусного алкаша, которого она век не забудет. Слушая рассказ Пола о щенке-ретривере, к которому я и приехал, я дымился, словно овощи на противне. На детство Грэнджера мне было наплевать. В моем уставе жестокое обращение с животными приравнивается к смертной казни. Будь моя воля, то у Грэнджера всего мира я бы с друзьями развешивал на сельских площадях вместо елочных украшений. Если бы этот конкретный урод не пробил свой собственный билет, вымер при естественном отборе, я лично поехал бы в форест Глен и там сунул бы ему в рот разгоряченный ствол. «А что та женщина с ребенком?» — спросил я. «Почему не забирает терьера?» Она насчет той ночи жутко переживает. Клянет себя, что оставила щенка сумалишенным. Но они тогда перебрались в отель. Она и не думала, что он выкинет что-либо подобное, и... В общем, у них с сыном сейчас весьма затруднительное положение. На подвесе между двух домов. И сейчас им, откровенно, не до собачек. Что ж, ее вины в этом не вижу. Подозреваю, что своему сынишке о том, что произошло на самом деле, она не рассказала. Им и так пришлось несладко. Не хватало еще дополнительно травмировать бедного ребенка. Пол пожал плечами. Мне она сказала, что, может, возьмет другого щенка из первоначального помета, когда они более-менее обоснуются на новом месте чтобы ребенок типа поверил, что это та же самая собака. Я же подозреваю, что после произошедшего она боится, что у собаки появятся какие-нибудь отклонения, повреждения мозга или другой какой дефект. Мы вышли из углового кабинета пола и направились в южную часть здания, где расположен питомник. Чикагский центр по контролю и уходу занимает 5000 квадратных метров на юго западной авеню. Эта служба работает как приют и может одновременно содержать в отдельных вольерах более 500 животных. Это также командный центр для бригады сотрудников по контролю за животными с парком из 20 грузовиков и спецфурой, оборудованной для выездных приемок и вакцинирования. Из своих друзей близкими я считаю всего нескольких, а Пол среди них занимает центральное место. Он любит собак, а насколько я могу судить, в нашем безумном мире существует лишь два типа людей. Те, кто их любит, и просто гуаноиды. Пол старше меня на десяток лет, ему уже под 40. Он исправный католик, и у него четверо или пятеро детей, то ли дошкольного, то ли школьного возраста. Уж простите мою забывчивость. Жена Пола, Шарла, чертовски хорошо готовит. Растущая талия Пола тому подтверждение. Как глава службы он всегда при костюме и галстуке. В то время как меня вы никогда не застанете вне джинсов, берцев и умеренно свежей футболки. В целом Пола можно назвать ухоженным. К концу дня он никогда не бывает всклоченным. Прическа на подстриженной в салоне голове сидит волосок к волоску. Для меня же вскрывать разовую упаковку с жилетовским станочком или прореживать после душа петернюю свою каштановую гриву – уже изрядный напряг душевных сил. «Ну что, твой заход?» – сказал Пол, открывая металлическую дверь в один из многочисленных коридоров с решетчатыми вольерами по бокам. Чикагский центр по контролю и уходу содержал в основном собак и щенков, кошек с котятами. Хотя иногда среди его постояльцев попадались и койоты, и еноты. «Мой!» – я кивнул. По обе стороны длинного коридора, крепко пахнущего мехом, собачьим кормом, звериной мочой и дезинфектантами, тянулись вольеры высотой в полтора метра. Вольеры состояли из клеток, квадратов по метр двадцать, с толстой цементной прокладкой по бокам и сплошной задней стеной из бетона. За все время из питомника не произошло ни одного побега. Прямоугольная щель внизу позволяла просовывать внутрь миски с едой и водой. Перед клетками тянулся узкий слив, 8 сантиметров глубиной, идущий в канализацию и облегчающий промыв клеток шлангом. Как-то раз я критически прошелся насчет тюремного вида всех этих клеток в питомнике. Пол взбеленился, и в итоге мне пришлось быть слушателем десятиминутной лекции о годовом бюджете и острой нехватке волонтеров. Один из них сейчас, кстати, маячил в дальнем конце коридора. Проверял животных и наполнял миски излейки. На полпути по коридору возле крана ждало своего часа мятое жестяное ведро. До него черед непременно дойдет, лишний раз доказывая, что без помойного ведра реально никуда. Коридор полнился разномастным рычанием, лаем и повизгиванием, звонким тявканием и скулежом. Этакий швейцарский йодль на все собачьи лады. Интенсивность была несколько слабее, чем в другие мои посещения хотя все равно довольно бойко. Всякий раз, когда муки совести перед полом вовлекали меня в волонтерские смены, я находил способ отключаться от шума, по большей части врубая в ушах что-нибудь типа линерцкинерт. Всем известно, что собаки десятки тысяч лет назад произошли от волков. С их одомашнивания все и началось. Но где-то в пути псовая лингвистика попала на развилку. Собаки стали лаять, а волки продолжили выть или молчать. Волчата само собой тявкают. Но взрослым особям ведомо, что в случае опасности лучше просто умолкнуть и затаиться, пока угроза не минует. А вот лучший друг человека имеет обыкновение на угрозы лаять, пока те не исчезнут. Однажды по телевизору я застал передачу, где мемлилось что-то о способности по звуку собачьего лая различать шесть различных эмоций. Типа гнев, страх, блаженство и всякое такое. Хотя мне кажется, что на самом деле этих оттенков гораздо больше. Новоявленный постоялец центра находился во второй клетке справа. Вероятно, по указанию пола его разместили ближе к двери. К центру каждой клетки, на уровне живота, крепились пластиковые пробирки-футлярчики. В них легко вставлялся листок с основными сведениями о транзитере: Кличка, пол, возраст, вес, сделанные прививки, темперамент и тому подобное. Насчёт нашего нынешнего героя указывался только возраст. 9 недель плюс. И ничего больше. Я расстегнул свою сумку, достал коврик для йоги и развернул его перед клеткой, подстраховавшись, чтобы тот краешком не обмакнулся в желоб стока. Знаком не понаслышке, что за субстанции текут по этой нечистотной речке. Работать с собаками — всегдашний болезненный вызов твоим коленям. Поэтому причиндалы вроде коврика и строительных наколенников — мой неразлучный профессиональный антураж. Я растянулся на животе перед клеткой таким образом поравнявшись глазами с новым обитателем питомника. А Пол, скрестив на груди руки, прислонился к металлической двери и наблюдал. Я уставился на золотистого ретривера. Несмотря на гам и сдержанную ярость коридора, с его ворчанием территориальных споров, лаем приветствий, с кулежом тревоги или страха, воем тоски или несчастья, новый жилет лежал неподвижно. «Девочка!» Бедняжка свернулась сиротливым калачиком в дальнем конце конуры. Миски с кормом и водой выглядели нетронутыми. Ушастая голова лежала на передних лапах. Один глаз тоскливо смотрел в мою сторону. Бедный детенок. Отнята от матери, братьев и сестер. Затем бурная акклиматизация в новой чужой семье, быстро завершившаяся тем, что какой-то псих пытался ее удушить. Какое-то время мы молча изучали друг друга. «Привет, малышка», — ласковым голосом сказал я спустя минуту. «Меня звать Мейсон Райт, а для друзей я Мейс. Пол все мне о тебе рассказал, как все случилось и как это стремно и чертовски обидно, ведь я вижу, что ты красотулька и заслуживаешь себе лучшего друга». Из сумки я достал банку арахисового масла и выхватил вкусняшку, которых в моей сумке в изобилии. Печеньку «Мелкий Боун» я обмакнул в масло и сунул в клетку, Процедура, которую я проделывал тысячу раз. Отказаться от молочной косточки, да еще в арахисовом масле. Для животины такое немыслимо. Щенок даже не пошевелился. «Я просто оставлю это здесь. Можешь угоститься, когда захочешь», — сказал я. Хотелось бы, конечно, чтобы вкусняшки залечивали все раны. Но, к сожалению, так не бывает. Я покачал головой. «Как бы то ни было, Пол молодец, что позвал меня. Он хороший парень». Даром, что в блэкджек Джек» играет как трехлетка. Ты не поверишь, однажды он продул, имея на руках пару десяток. Бесспорный выигрыш. Даже гребаный дилер пытался его отговорить. Реакции ноль. Чтобы как-то заполнить пустоту, пришлось дорассказать историю о проигрыше директора центра в казино. Пол у двери пожал плечами. В тот вечер мне везло. Мне было не по себе даже сидеть рядом с человеком, выкинувшим такое. Но Пол, тем не менее, позвонил. «Потому что знает, что мне нужен новый лучший друг». «Видишь ли, у меня был англичанин Спаниэль по кличке Эми». Пьюпреерлик, отвлек вопросом Пол. «Ага. Но это же не кантри». «Американский кантри-рок», — сказал я. «Я фанатею не только по кантри. Помнишь, Джуда, мою австралийскую овчарку?» «Отличная кантри-группа. Почти Битлз». «Пол — хороший парень», — повторил я. «Но его познания в кантри вполне умещаются под хвостиком у хомячка». Я снова сосредоточился на испуганном щенке, наблюдающем за мной из глубины клетки. Так вот, Эми был с Паниелем уровня академика, блестящей собакой ни о чем. А потом он заболел. Почечная недостаточность. Ничего не поделаешь. Ему было всего девять, и... В общем, теперь мне нужен новый лучший друг. К этому моменту голова ретривера приподнялась. И теперь его глаза пристально смотрели в мои. «У тебя часа, как небеса». — сказал я, и еще несколько секунд не отводил от него взгляда. Эльвира. «Статлер Бразерс!» — снова блеснул и пол. «Популярно ее сделали Оукридж но написал сельский сквайр по имени Даллас Фрейзер». Я просунул указательный палец в клетку и пододвинул лакомство на пяток сантиметров в сторону щенка. «Поедешь ко мне домой? Назовем тебя Эльвирой. Ты красивая лапулька, и усыновить тебя каждый будет рад». Бегала бы на выгуле, а вечерами, может, гонялась бы за фрисби. Кто-нибудь из ребятишек даже подворовывал бы для тебя со стола еду. Хотя, подозреваю, не меньше времени ты проводила бы в такой же конуре, как эта. Знаю еще одно собачье вожделение — наделать во дворе и наблюдать, как хозяин наступит в твою кучу. Но учти, такие фокусы удаются только раз. От силы два. Щенок встал и пару раз тряхнул головой, словно отряхиваясь от паутины. Однако, если б ты меня приняла, Эльвира, жизнь у нас пошла бы совсем иначе. Мы бы играли с тобой во множество игр, тренировочных. И каждый раз, когда ты усваиваешь что-нибудь новое, я бы бросал тебе вкусняшку. Так мы бы развили и отшлифовали до блеска твой уникальный нюх. Щенок сделал ко мне несколько шагов, наклонился и лизнул лакопство. Жить ты будешь со мной и еще несколькими друзьями. Уверен, что тебе понравится Сью которым мнить себя Кинг-Конгом. Есть еще пара короткошерстных Колли. Они, кстати, сестренки. Дельта и магимей Мэй. Эти залижут тебя до одури. Угадай, что произойдет еще? После наших тренировочных игр ты станешь СПО. Собакой по поиску останков. Знаешь, чем мы зарабатываем на жизнь? Я сунул обратно в клетку свой палец. Секунду щенок смотрел, а затем лизнул его. Поиском мертвых тел.